Глава 14. Маша, руки убери, шипнул на Богдана. Я уже пожалела, что согласилась участвовать в этом фарсе. Каждую перемену он находил меня и под благовидным предлогом старался облапать: то приобнимет, то положит на спину руку, а та начинает скользить вниз. Как я буду играть роль твоего парня, если мне к тебе прикоснуться нельзя? Я же тебя не в туалет затащил. От его наглости скулы сводила. Попробовал бы, выходки этого бабника хорошо были известны. «Лютаева, давай твои глаза будут сверкать при виде меня, а то ты мне репутацию испортишь. Все будут думать, что я тебя не удовлетворяю, смеётся он, а сам подходит почти вплотную. Не дёргайся, за нами наблюдают. Этот соблазнитель стоит совсем рядом, обдувает своим дыханием лицо. У нас уговор, что я его брошу, когда в этом фарсе отпадёт необходимость. Пришлось пропустить первую пару, чтобы детально всё обговорить, у его интересах не выставлять наши отношения как очередную интрижку. И пока мы разыгрываем этот спектакль, Богдан обещал не тащить в постель университетских девиц. На уговор не распространялся. Богдану ещё прошлогодние хвосты отрабатывать, но он обещал быть осторожным и не забывать закрывать двери. Если нарушишь уговор, я молчать не стану, останешься без диплома. Казанова. Предупредила его Жанка. Машка, дай хоть поцелую, серьёзно смотрит на меня мажор. Никто не поверит, что мы встречаемся, если я буду держаться от тебя на космическом расстоянии без языка. Понимаю, что он не шутит. Вроде я этого совсем не хочу, но мне любопытно узнать, что значит целоваться с нелюбимым мужчиной. В школьные годы мне не удалось пройти все этапы взросления. Никто не решался ко мне приблизиться. Не сегодня. Даже удивительно, что я ему не отказала в резкой форме. Вместо этого почти согласилась. "Твой ответ обнадеживает. Сходим сегодня куда-нибудь. Бабник? Он и в Африке бабник". Глаза заблестели, на губах довольная ухмылка. Сначала я не понимала, зачем всех вокруг нужно убеждать в том, что мы встречаемся, но Жанка, как всегда, нашла убедительные доводы. Егор обязательно начнёт разведывать про Богдана. Вот Он удивится, когда выяснит, что я с ним даже не здоровалась. Кортнев самый ужасный кандидат в женихи. Как только Егор найдет о нём справки, запретит тому близко ко мне приближаться. Я сделаю вид, что страдаю, на этом история закончится. Невелика потеря. А пока Егора нет, можно немного развлечься. Где-то внутри идея стать девушкой Мажора, а потом его публично бросить мне нравилась. А Жанна не отказывалась от идеи заставить ревновать Мишу. "Вы что, тут целуетесь?" вклинилась между нами Жанка. "Ты сильно не увлекайся", предупредила она Богдана. "Идём на пару". Уже звонок прозвенел. «Лютаева, ты не ответила?" схватил он меня за руку. Наверное, я бы согласилась, но не могла оставить Жанку. Она ведь несколько дней будет жить у меня, пока не вернётся отец. "В следующий раз, Кортнев. Ты его не слушай, Маш. У Богдана какая-то аномальная харизма. Он и монашку соблазнить может." Я уже жалею, что впутала тебя в эту историю. Наверное, подруга была права, но мне нравилось наше с Богданом противостояние. Он, конечно, будет пытаться соблазнить, но я ведь не уступлю. Впервые чувствовала себя настолько женщиной. После пар мой парень ждал меня у аудитории. Я чуть было не прошла мимо, но поймав его возмущённый взгляд, включилась в игру. Подошла и позволила ему поцеловать себя в щёку. Маш, Я историю сдавать, подождёшь? Кому и как он будет сдавать историю? Я тут же догадалась. Я недолго. Однокурсницы с завистью смотрели на меня. Мы тебя с Жанкой в кафе подождём. Естественно, что ждать никого не собирались, но спектакль стоило отыграть до конца. «Удачи!» Я уже готова была сбежать, но Богдан поймал за руку. На удачу мне нужен твой поцелуй. Я чувствовала на себе заинтересованные взгляды. Удачи наклонилась и мазнула кортнева по губам. Я, правда, на пересдачу к телегину. Неожиданно принялся он объясняться, будто мы настоящая пара. Не знала, как отреагировать. Спасением стал звонок мобильного. Увидев, что звонит Алёна, я удивилась. Эта девушка оказалась очень навязчивой. Сегодня она уже желала мне доброго утра и ещё раз интересовалась, когда мы можем увидеться. Неужели хочет сказать что-то важное? Алло. Маш, привет. Не отвлекаю? Нет. Мне не очень хотелось общаться, но грубить без причины было не в моём характере. Тебя, наверное, напрягает моя навязчивость. Честно, на этот вопрос не ответишь. Нет, всё в порядке. Твой брат уехал в командировку. Всё-таки Жанка была права. Дело в Егоре. Можно вечером забегу к тебе в гости? Разговор есть. Маша. Ты шутишь? Жанка резко нажала на педаль тормоза и уставилась на меня. Не шучу. Алёна знает, что Егор уехал, напросилась в гости, а я не смогла придумать причину для отказа. Да что угодно бы сказала. У нас потоп, родственники из деревни приехали. Да на худой конец припугнула бы её своим отцом. Я засмеялась. Старалась всю жизнь скрывать своё родство с лютом. Мне бы и в голову не пришло кого-нибудь им напугать. Алёна так напористо действует, что ввергает меня в шоковое состояние. Лучше поговорить с ней и отделаться. Она всё равно не отстанет. А что она хочет? Мне кажется, ты оказалась права. Её интересует Егор. Общается с Мишей, при этом положила глаз на моего брата. Может, у неё ничего нет с красавчиком? Жанкины слова да богу в уши. А наш мажор что от тебя хочет? Хихикнула подруга. Он так и липнет к тебе, глядишь, ещё и влюбится. Приглашал на свидание. В этот момент можно было бы закатить глаза. Уверена, этот бабник ни разу не был на настоящем свидании. Все встречи у него сводятся к горизонтальной плоскости. Надо идти, продолжала веселиться подруга. Только сначала электрошокер купим. Это если он ко мне полезет, чтобы я его током ударила. Ага, а он обязательно полезет. Мы смеялись. А на самом деле, если моему отцу Богдан не понравится, он его и на электрический стул посадить может. Хорошо, что отец Корт не последний человек в правительстве. Стоит Богдану озвучить, кто его родитель, отец не посмеет его тронуть. По крайней мере, я на это надеюсь. Алена обещала заехать часам к семи. Мы с Жанкой нерадостно посматривали на время. Подруга была недовольна, что у неё наконец-то появилась возможность расслабиться и пойти гулять хоть до утра. А мы должны провести скучный вечер в компании незнакомой девицы. Предлагаю выключить телефон и избежать. Я понимаю, что Жанна шутит, но в каждой шутке Алена приходит с гостинцами: шоколадный торт, конфеты, фрукты и бутылочка вина. Я надеялась, мы посидим вдвоём. Алена мастер неприятно удивлять. Хорошо, что подруга в этот момент её не слышит. Жанна живёт здесь. Она моя подруга, и мы можем Спокойно говорить в её присутствии, твёрдо произнесла я. Меня всё больше напрягала эта девушка, дальше больше. Накрывая на стол, я постоянно ловила на себе её взгляд. То Алёна мне локон заправит за ухо, то невзначай коснётся руки, Напрягала, что она вторгается в моё личное пространство. Ты хотела поговорить? спрашиваю я Алёну. Наверное, с моей стороны это выглядит как: "Говори, зачем пришла и уходи", но мне не хочется быть с ней любезной. Это не срочно. Мы можем обсудить в другой день, перекатывая в бокале вино, заявляет она. Мне так и хочется сказать, что это вряд ли. Второй раз встречаться с ней у меня нет желания. Мы и так ни о чём не говорим, Слушаем Алену». Жанка ловит мой взгляд и закатывает глаза. В этот момент звонит телефон. Я нахожу в этом спасение, хватая мобильный и отвечаю Кортневу. Лётаева, адрес называю, я к тебе подъеду. Самоуверенный нахал. Но я почему-то улыбаюсь. Богдан способен своим присутствием разбавить этот унылый напряжённый вечер. Вы же не против, если к нашей вечеринке присоединится ещё один человек? Прежде чем назвать адрес, отключаю динамик и интересуюсь у девушек. Кто? Одновременно произносят Алёна с Жанной. Богдан, это для подруги, а для Алёны озвучиваю придуманную версию, тем более она может выдать меня Егору, мой парень. Она почему-то хмурится, губы кривит в улыбке, но я не могу понять её реакцию. Да я с ним поговорю. Жанка забирает трубку, я не возражаю. Богдана лучше предупредить, что он попадёт в женскую компанию, где ему нужно будет играть в влюблённого. Подруга выходит из кухни. У вас серьёзно? интересуется Алёна. Я киваю. Ты его любишь? внимательно смотрит мне в глаза, будто ждёт, что я солгу. Ты задаёшь странные вопросы. Возможно, я хочу у тебя ещё кое-что спросить. Может, мой вопрос покажется тебе ещё более странным. У тебя были отношения с женщинами? Что? Я пытаюсь понять, к чему она клонит. А в это время её рука накрывает мою руку на столе. Меня словно током прошибает. Нет, резко отвечаю и выдёргиваю руку. Что-то мне стало нехорошо неприятно, будто меня кинули в незнакомую среду и не объяснили правила поведения. Минут через десять жди, он недалеко отсюда, вернулась Жанна и прервала неприятный разговор. Мне хочется, чтобы Алёна скорее ушла. Я должна всё рассказать Жанне, она поймёт. Что с вами? обводит подруга нас подозрительным взглядом. Ничего, отвечаю и поднимаюсь из-за стола, начинаю прибираться, мыть посуду. Алёна втягивает Жанну в разговор. Интересуется студенческой жизнью, вспоминает свои годы учёбы. Я слушаю, но взглядом с ней не встречаюсь. Звонок в домофон, и я срываюсь к двери. Нажимаю кнопку. Богдан как спасение. Я сама готова разыгрывать страстно влюблённых, лишь бы эта девушка больше ко мне не приставала. Через несколько мгновений после звонка Кортнева в дверь я открываю, а на пороге стоит Миша.